В том, что я не пожелал слепо идти по стопам людей, которые много меня умнее, можно усмотреть самомнение. Но как мы не походим друг на друга, все же двух совершенно одинаковых людей не существует, свидетельство тому отпечатки пальцев, и я не вижу причин, почему бы мне по мере сил не постараться выбрать собственный путь». Я пытался составить себе программу жизни. Это, вероятно, можно расценить как самовыражение, сдобренное изрядной долей иронии. Все, на что я был в то время способен. Но тут есть один вопрос, который я обошел, когда касался этого предмета в начале книги. Да и теперь, когда избежать его уже нельзя, я невольно перед ним робею Я осознаю, что в некоторых своих рассуждениях принимал свободу воли как данность. Я говорил так, будто в моей власти осуществлять мои замыслы и направлять мои поступки, как мне вздумается. А в других случаях я говорил так, словно принимаю детерминизм. Такие шатания были бы недопустимы, если бы я писал философский труд. Я на это не претендую. И можно ли ожидать, чтобы я, дилетант, разрешил вопрос, о котором до сих пор спорят философы? Казалось бы, разумнее всего не ломать себе голову над этим предметом. Но беда в том, что писателя он касается особенно близко. Читатель требует от автора строжайшего детерминизма. Выше я уже указывал, как неохотно публика принимает импульсивные поступки в пьесе. Но что такое импульс? Это просто побуждение к действию, причина которого действующий не знает. Он аналогичен интуиции, суждению, которое мы выносим, не зная его причины но хотя всякий импульс имеет причину публика его не приемлет потому что причина не очевидна те кто смотрит пьесу или читает книгу непременно желают знать причину всякого поступка и не поверят в нее, если она недостаточно убедительна каждый персонаж должен действовать сообразно своему характеру другими словами он должен делать то чего на основании своих знаний о нем ждет от него публика. Писатель должен всякий раз идти на уловки, чтобы убедить публику принять совпадения и случайности, какие в жизни она глотает ничтоже сумняшеся. Читатели и зрители все до единого детерминисты, и плохо придется писателю, который вздумает шутить, этим их предрассудкам. С другой стороны, оглядываясь на собственную жизнь, я не могу не заметить, как много важного для меня было в ней вызвано обстоятельствами, в которых трудно усмотреть что-либо, кроме чистой случайности. Детерминизм утверждает, что выбор следует линии наименьшего сопротивления или наиболее сильного побуждения. Мне кажется, что я не всегда следовал линии наименьшего сопротивления. А если я следовал наиболее сильному побуждению, то побуждением этим было представление о самом себе, которое я сам постепенно выработал. Как не избита метафора с шахматами, Здесь она как нельзя более уместна. Фигуры были даны, и я должен был считаться с тем, как ходит каждая из них. Я должен был также считаться с ходами своих противников. Но при этом мне кажется, что со своей стороны я мог, очевидно, в согласии со своими симпатиями и антипатиями, и с идеалом, который я перед собой видел, делать тот или иной ход по своей воле. А мне кажется, что время от времени мне удавалось делать усилия не вполне предопределенные. Если это иллюзия, то иллюзия не бесполезная. Теперь я знаю, что часто делал неправильные ходы. Но так или иначе, все они вели к цели. Лучше было бы, если бы я не совершил так много ошибок, Но я о них не жалею и не хотел бы сейчас их исправить. Мне представляется вполне разумной мысль, что всё на свете вместе взятое определяет каждый наш поступок мнение или желание. Но был ли тот или иной поступок неизбежен с начала времен? Это можно сказать только если решить сперва, возможны ли события, то, что доктор Броуд называет «каузальными предпосылками», не целиком предопределенные. Юм еще давно доказал, что между причиной и следствием нет внутренней связи, которую можно было бы воспринять сознанием. А в последнее время — Индетерминисты, указав на ряд явлений, для которых нельзя найти причины, взяли под сомнение универсальность законов, на которых до сих пор основывалась наука. Похоже, что опять нужно принимать в расчет случайность. Но если не бесспорно, что мы связаны законом причинности, тогда, возможна свобода воли. Не иллюзия. Епископы и настоятели ухватились за эту новую теорию. Точно это был хвост дьявола, за который они надеялись снова вытащить самого дьявола на свет Божий. И было великое ликование, если не в небесных чертогах, то хотя бы в епископских дворцах. Пожалуй, «Тедеум» Благодарственная молитва. Тебя, Бога, хвалим. запери слишком рано. Не мешает помнить, что два виднейших ученых нашего времени относятся к принципу Гейзенберга скептически. Планк высказал мнение, что дальнейшие исследования устранят кажущуюся аномалию, а Эйнштейн, Назвал философские идеи, основанные на этом принципе, литературой. Боюсь, что это лишь вежливый вариант слова «чушь». Сами физики говорят нам, что при тех темпах, какими их наука шагает вперед, за достижениями ее можно уследить, только если внимательно читать всю периодику. Конечно же, опрометчиво строить теорию на принципах, подсказанных столь быстро развивающейся наукой. Сам Шредингер сказал, что никакое окончательное и исчерпывающее суждение по этому вопросу сейчас невозможно. Обыкновенному человеку позволительно оставаться в роли буриданова осла Но, пожалуй, ему все же стоит чаще поворачивать голову в сторону детерминизма. Сила жизни — великая сила. Радость, которую она дает, искупает все страдания и невзгоды, выпадающие на долю человека. Только благодаря ей стоит жить, потому что она действует изнутри, и ярким своим пламенем освещает каждую минуту нашего существования, так что даже невыносимое кажется нам выносимым. Пессимизм в большой мере вызывается тем, что мы приписываем другим такие чувства, какие сами испытывали бы на их месте. Этим, наряду со многими другими причинами, объясняется, почему литература так Писатель строит мир для всех из своего собственного личного мира и наделяет своих персонажей впечатлительностью, способностью размышлять и богатством эмоций, присущими ему самому. У большинства людей почти нет воображения. И они не страдают от того, что для человека с воображением было бы нестерпимо. Так, например, скученность, в которой живут бедняки, ужасает нас, ценящих свою обособленность. Но самих бедняков она не ужасает. Они не любят оставаться одни. Жить с другими кажется им безопаснее и спокойней Общаясь с ними, нельзя не заметить, как мало они завидуют богатым. Дело в том, что им просто не нужно многое из того, что другим кажется необходимым. Для богатых это большая удача, ибо только слепой может не увидеть, что жизнь пролетариата в больших городах сплошная нужда и неурядица. Трудно примириться с тем, что у людей нет работы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 Зная, как жестоко люди даже сейчас обращаются друг с другом в странах, которые мы привыкли называть цивилизованными, опрометчиво было бы утверждать, что они изменились к лучшему. И, однако, позволительно думать, что в общем жить на свете стало лучше, чем было в прошлом, известно нам из истории и что участь значительного большинства людей, как она неплоха, все же не так ужасна, как было тогда. И можно надеяться, что с ростом знаний, с отказом от многих жестоких суеверий и переживших себя условностей, с расцветом милосердия, многие из зол, от которых страдают люди, исчезнут, но многие останутся. Мы — игрушки в руках природы. Землетрясения будут по-прежнему разрушать города, засухи, губить урожаи, наводнения, сметать плотины, дамбы, старательно возведенные человеком. Воины, плод человеческого безрассудства, будут, увы, по-прежнему опустошать землю. По-прежнему будут рождаться люди, не приспособленные к жизни, и жизнь будет для них бременем, пока одни сильны, а другие слабы, слабых будут оттеснять с дороги, пока на людях проклятием лежит дух стяжательства, то есть, вероятно, пока они существуют, Они будут отнимать все, что смогут у тех, кто бессилен этому противиться. Покажив инстинкт самоутверждения, они будут удовлетворять его за счет счастья других людей. Короче говоря, пока человек остается человеком, он должен быть готов принять все невзгоды, какие он в силах снести. Зло не поддается объяснению. Его нужно принять как неотъемлемую часть существования Вселенной. Закрывать на него глаза было бы ребячеством. сетовать на него бессмысленно. Спиноза назвал сострадание недостойным мужчиной. Это звучит резко в устах человека с такой нежной и чистой душой. Вероятно, он имел в виду, что горячо переживать то, чего не можешь изменить, значит впустую растрачивать чувства. Я не пессимист. Прежде всего, это было бы глупо, ведь я из тех, кому повезло в жизни. Я часто дивлюсь своей удачей Я отлично сознаю, что у многих более достойных жизнь сложилась не так счастливо, как у меня. Двух-трех случайностей было бы достаточно, чтобы все изменить и оставить меня ни с чем, как остались ни с чем многие, у которых были таланты не меньше, а то и больше моих и такие же возможности. Если кому из них попадутся на глаза эти страницы, я очень прошу их верить, что свои успехи приписываю не собственным заслугам, я не настолько самонадеян, а стечению самых неожиданных обстоятельств, которые не берусь объяснить. При всех моих дефектах, физических и духовных, я всегда любил жить. Я не хотел бы повторить свою жизнь сначала, это было бы скучно. И все, что я выстрадал, мне не хотелось бы пережить снова. в числу врожденных своих недостатков я отношу то, что больше страдал от невзгод в своей жизни, чем радовался ее удовольствием. Но без своих физических изъянов, с более крепким телом и более острым умом, я бы охотно еще распустился в жизненный путь». Судя по всему, ближайшее будущее сулит нам много интересного. Сейчас у молодежи, вступающей в жизнь, больше преимуществ, чем было у моего поколения. И они связывают столько условностей. И она научилась ценить молодость. В наше время мир, в который мы вступали, был миром пожилых людей, а молодость считалась чем-то, ну, что нужно как можно скорее отбыть, чтобы достичь зрелого возраста. Нынешняя молодежь, по крайней мере в том кругу общества, к которому я принадлежу, на мой взгляд лучше подготовлена к жизни. Теперь детям дают много полезных знаний, которые мы, как умели, приобретали своими силами. Отношения между полами стали более нормальными. Девушки научились быть товарищами для молодых людей. Одна из трудностей, с которыми столкнулось мое поколение, поколение, подраставшее в пору женской эмансипации, состояло в следующем. Женщина перестала быть хозяйкой и матерью, жившей отдельно от мужчины, своими интересами и делами и пыталась принимать участие в деятельности мужчин, не имея к тому никаких данных. Она требовала ту же заботы о себе, какой привыкла пользоваться, пока соглашалась считать себя ниже мужчиной. А вместе с тем настаивала на своем праве, своем только что завоеванном праве заниматься мужскими делами, в которых понимала ровно столько, чтобы мешаться всем на дороге. Она уже не была хозяйкой и еще не научилась быть славным малым. А в наши дни ничто так не радует глаз стареющего джентльмена, как дельная и уверенная молодая девушка, которая может управлять конторой и отлично играет в теннис, в меру интересуется общественными делами, умеет ценить искусство и, крепко стоя на собственных ногах, смотрит на жизнь спокойно, проницательно и терпимо Боже меня упаси, рядится в одежды пророка, но для меня очевидно, что молодежь, выходящая сейчас на сцену, должна быть готова к экономическим сдвигам, которые в корне изменят всю цивилизацию. Она не будет знать той легкой, беззаботной жизни, о которой многие, кто был в ответе лет перед войной, вспоминают так же, как пережившие французскую революцию, вспоминали «старый режим»,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 подготовить массы к выполнению предстоящих им задач, так, чтобы, когда нынешних правителей отстранят отдел, их постигла бы менее жестокая участь, чем в России. Дизраэль еще давным-давно указал им, как нужно поступить. Что касается меня, то скажу откровенно, я надеюсь, что на мой век хватит нынешнего положения вещей. Но мы живем в эпоху быстрых перемен, и возможно, что я еще увижу западные страны под властью коммунизма. Один мой знакомый, русский эмигрант, рассказывал мне, что когда он потерял свое поместье и все свое состояние, им овладело отчаяние, но через две недели он снова обрел ясность духа и с тех пор ни разу и не вспоминал о том, чего лишился». Я думаю, что не настолько привязан к своей собственности, чтобы долго грустить о потере ее. Если то, что произошло в России, повторится у нас, я постараюсь приспособиться. А уж если жизнь покажется мне совсем невыносимой, у меня, я думаю, хватит мужества уйти со сцены, на которой я больше не мог бы играть свою роль так, как мне нравится». Мне непонятно, почему многих людей мысль о самоубийстве приводит в ужас. Говорить, что эта трусость нелепа. Если человек сам уходит из жизни, когда в жизни его не ждет ничего, кроме боли и горя, я могу только одобрить его поступок. Разве не сказал Плиний, что возможность умереть, когда захочешь, лучшее, что дал Бог человеку в его полной страданиями жизни. Оставив в стороне тех, кто считает самоубийство греховным, потому что оно нарушает божественный закон, я думаю, что причину негодования, которое оно так часто вызывает, нужно искать в том, что самоубийца бросает вызов в силе жизни, действуя наперекор самому сильному из человеческих инстинктов – ставит под сомнение способность этого инстинкта оградить человека от смерти. Этой книгой я в общих чертах завершу ту программу, которую себе наметил. Если я буду жив, то буду писать еще книги для своего удовольствия и, надеюсь, для удовольствия моих читателей, но едва ли они прибавят к ней что-нибудь существенное. Дом построен. К нему можно пристроить балкон, с которого откроется красивый вид, или беседку, где хорошо посидеть и подумать в летний зной. Но даже если смерть помешает мне этим заняться, даже если мой дом начнут разбирать на следующий же день после того, как меня похоронят в кратком некрологе все равно я знаю, дом построен. Старость меня не страшит. Когда Лоренс Аравийский погиб, я прочел в одной статье, написанной человеком близко его знавшим, что он ездил на мотоцикле с отчаянной скоростью в расчете на то, что катастрофа прервет его жизнь, пока он еще в расцвете сил и избавит его от унижений старости. Если это не выдумка, то говорит о большой слабости этой самобытной и несколько театральной натуры. Здесь есть своего рода недомыслие. Ведь полная жизнь, завершенная программа включает не только молодость и зрелость, но и старость, хорошая и красота утра, И сияние полдня, но лишь очень неумный человек задернет занавески и включит свет, чтобы отгородиться от безмятежного спокойствия вечера. У старости есть свои удовольствия, не меньшие, чем удовольствия молодости, только иные.